Collins. Перевод с английского Мариэтты Шагинян Лунный камень Радиоспектакль в пяти частях Часть пятая Возвращение алмаза События, рассказанные разными лицами Год 1849 Рассказ Фрэнклина Блэка Я проник в тайну, которую зыбучие пески скрыли от всех живущих. И неопровержимая улика, пятна на моей ночной рубашке, сделанного краской, открыла мне, что вором был человек. Я сам. Удар, полученный мною, казалось, совершенно парализовал во мне способность думать и чувствовать. Что с вами, мистер Фрэнклин? Читайте разгадку, Бейтлорфич. Вот, это моя ночная рубашка. И что же? На ней краска. Вот одно тушь верно, по крайней мере, мистер Фрэнкен. Верно то, что она лжет. Я также не причастен к краже алмаза, как и вы. Но рубашка свидетельствует против меня. Нечистое дело, сэр. Мы оставили роковые скалы на зыбучих песках. Не помню, как мы оказались в маленькой гостиной Беттериджа. Мой добрый старый друг приготовил мне стакан Грогу. И это письмо тоже лежало в оловянном ящике? Да. Вот что пишет Розана Спирман. «Сэр, я должна сделать вам признание. Будь я жива, вы никогда бы не прочли этого». Каким образом я спрятала вашу ночную рубашку, испачканную краской? И почему ничего не сказала вам об этом, когда была жива? Могу привести только одну причину. Я сделала эти странные вещи. Я сделала эти странные вещи, потому что люблю вас. Что-то похожее на счастливую жизнь, которую я никогда не знала мелькнула передо мной в ту минуту, когда я увидела вас. Как я плакала по ночам от горя и досады, что вы никогда не обращали на меня внимания. Старайтесь быть терпеливым, сэр. Я сейчас перейду к тому времени, когда пропал алмаз. Вы помните, как инспектор Сигров, осматривая бодуар мисс Верендер, прогнал нас, чтобы мы своими юбками не запачкали раскрашенную дверь? Пенелопа сказала тогда, что она не желает помогать этому грубому полицейскому, иначе она обратила бы его внимание на то, что дверь давно высохла. Ещё часа в три утра. Пенелопа слышала, как вы сами, сэр, сказали мисс Рэйчель, что краска высохнет через 12 часов. окончили вы её раскрашивать? В три часа дня? Когда инспектор Сигров прогнал нас, я пошла убирать вашу комнату. На постели лежала ночная рубашка в том виде, как вы её сбросили. Я стала складывать её и увидела на ней пятно от раскрашенной двери мисс Рэйчель. Я была так испугана этим открытием, что выбежала с ночной рубашкой и заперлась у себя в комнате. Вот доказательство, сказал я себе, что он был в гостиной, мисс Рэчель, между двенадцатью часами, когда оттуда ушла Пенелопа, и тремя часами нынешней ночи. Но инспектор Сигров подозревает Пенелопу в воровстве, потому что она последняя ушла из гостиной барышни. Вот тогда я и подумала, если надо подозревать того, кто был в этой комнате последним, что алмаз украден не Пенелопой, а мистером Фрэнклином. Увы, ни одного проблеска света. Не дал ключа к разгадке и конец письма Розаны, где она подробно излагала дальнейшие события. Она писала, что решила сшить новую рубашку и подменить ею мою испачканную краской. Она радовалась возможности избавить меня от позора. Одев мою рубашку на себя и спрятав ее таким образом от посторонних глаз, она приступила к незамедлительным действиям. Однако ее узнали в лавке, где она покупала полотно для новой рубашки. Ее выследили служанки, когда, сказавшись больною, она шила, стирала и гладила новую рубашку. Все это дало основание сыщику Кафу ошибочно считать, что рубашка, испачканная краской, принадлежит Розане, и что она причастна к пропаже алмаза. Однако при допросе сыщик дал ей понять, что, по его мнению, не на ней лежит главная ответственность за пропажу алмаза. Он полагал, что она действовала по приказанию другого лица. Какого, она так и не поняла. Одно для нее было несомненным. Сыщик Каф вовсе не подозревает истины. Вы будете в безопасности до тех пор, пока не найдут вашу ночную рубашку. Но ее не найдет ни одна живая душа. Я спрячу ее на зубучих песках. А когда это будет сделано, что тогда? Тогда, мистер Фрэнклин, я еще раз попытаюсь сказать вам слова, которые не смогла сказать до сих пор. Дважды вы отворачивались от меня, когда я хотела с вами заговорить. Если вы своей холодностью опять отпугнете меня, я прощусь со светом, отказавшим мне в счастье, которое он дает другим. Остаюсь, сэр, преданно вас любящая и скромная слуга ваша, Розана Спирма. -э, Войдите, кто бы вы ни были. Извините, я не знал, что вы заняты, мистер Бетридж. Ничего, ничего. Что у вас? Список на будущую неделю. Mm. Хорошо. Еще раз, извините. До свидания, мистер Бетридж. Кто это? А, помощник нашего доктора Канди. Кстати, мистер франклин вы с огорчением узнаете, что доктор Канди до сих пор не выздоровел от болезни, которую он схватил, возвращаясь домой с обеда в день рождения мисс Рэчель. Чувствует он себя довольно хорошо, но потерял память в горячке и с тех пор на почти к нему не возвращалась. Весь труд падает вот на этого, его помощника. Вы, кажется, не любите его, Беттеридж. <связь> Никто его не любит, сэр. Одна внешность чего стоит. Обратили внимание на его волосы? Да, они какого-то причудливого цвета. Половина черной, половина белый Вот-вот. <связь> <связь> Пегоголовый. А лицо загорелый, как у цыгана. Неприятный молодой человек. Он принес мне список больных, сэр, которым требуется вино. Миледи всегда раздавала хороший портвейн бедным больным. У него печальные глаза. Как его зовут? Ой, Господи. Пребезобразное имя. Эзер Дженнингс. Каковы же ваши планы, сэр? Я возвращаюсь в Лондон. Мне необходим совет мистера Брефа. Но прежде... Ответьте мне на вопрос, Беттеридж. Не был ли я пьян вечером в день рождения Рэчель? Пьян вы? <свят> Мы уговорили вас выпить несколько капель бренди с содовой, чтобы подбодрить вас немножко. Вы казались ужасно не здоровым. А не замечали вы когда-нибудь, Беттеридж, чтобы я ходил во сне? ху <свят> — Вижу, куда вы метите, мистер Фрэнклин. Вы стараетесь объяснить, каким образом краска могла очутиться на вашей ночной рубашке, без вашего ведома. Но вы за тысячу миль от истины, сэр. Что же это, вы были пьяны или ходили как лунатик, когда взяли алмаз? А потом перевезли его в Лондон и заложили мистера Люкера, сами того не зная. Извините меня, мистер Фрэнклин. Вы так расстроены, что вам действительно необходимо поскорее посоветоваться с мистером Брэффом.